диаметром 3 и длиной 7,5 метров. На полу и потолке подводного дома два люка. Верхний обычно задраен, а через нижний люк океанахты выходят в море. Шесть иллюминаторов Черномора дают его обитателям возможность наблюдать окружающий мир, не покидая своего жилища. Внутри дом разделен на три изолированных отсека. В первом находится водолазное снаряжение, гидрокостюмы и акваланги, Здесь океанавты одеваются перед выходом в царство Нептуна. Во втором отсеке помещается пост управления, а третий отсек является спальней. воздух для океанавтов подается с понтона, стоящего в бухте на якоре. Электричество поступает по кабелю с береговой базы, на берегу кухня и командный пункт. Там же и медики, наблюдающие за здоровьем членов экипажа. Постоянную связь с берегом океанавтам обеспечивает телефонный. Таким должен быть Черномор, по мнению его конструкторов, на первом этапе исследовательских работ. В дальнейшем подводная лаборатория переместится на глубину 25-30 метров. Для этого ее придется усовершенствовать и в частности разработать новую систему подачи воздуха. Ну а потом советские океанавты предполагают опуститься в Черное море на глубину 50, 70 и 100 метров. Успех этих экспериментов – зависит от осуществления ряда сложнейших физиологических и технических проблем. Современные темпы развития отечественной науки позволяют надеяться, что это дело уже недалекого будущего. Таковы планы. А пока тут до дела, специалистов-океанологов опередили океанавты-любители. В конце июня, начале августа 1967 года трое москвичей, инженеры Вильям Муравьев и Виктор Шабалин, биолог Александр Королёв провели две недели на дне моря на глубине 10,5 метров. Их подводная лаборатория «Спрут» обосновалась в Крыму берегов Карадага. Свой дом океанавты сконструировали сами. «Спрут» построен по принципу аэростата. У него мягкая оболочка, надуваемая воздухом. Примерно в таком же доме жили, как вы помните, американские исследователи Роберт Стюни и Джон Линдберг, снявшие подводную квартиру, в Атлантике у Багамских островов. Домик советских океанавтов был невелик по площади, всего 3 квадратных метра, но вполне надежен. Обитатели Спрута провели серию гидрохимических опытов, вели наблюдение за жизнью моря, не боясь покидать свой дом в любое время дня и ночи. Сейчас энтузиасты подводных исследований готовятся к новым погружениям. Ихтиандр, 67. Палаточный городок раскинулся среди крутых скал в живописной бухте Ласпи. Среди хаотичного нагромождения огромных камней змеями извиваются разноцветные шланги и кабели. Они тянутся от расположенных здесь же мастерских и лабораторий. На самом обрыве установлен пульт управления. Отсюда просматривается вся бухта и мыс Сарыч, самая южная точка Крымского побережья. Привычный монотонный шум моря перекрывается рокотом мощного компрессора. Итак, мы в лагере Ихтиандр 67. Мы прибыли сюда как раз в тот момент, когда из подводного домика доставили контейнер с грузом. Отвинчиваются гайки, снимается крышка, и из контейнера выпрыгивает черный кот. Он щурится на солнце и, удовлетворенно мурлыкнув, принимается за свой туалет. «Возили в подводную лабораторию для опытов», объясняют аквалангисты, доставившие контейнер. Кто-то со смехом вспоминает популярную песенку про горемычного черного кота, которому всегда не везло. Ну а тут наоборот. Усатый акванафт чувствует себя превосходно, а всеобщее внимание еще больше льстит ему. Впрочем, черный кот не единственный четвероногая, побывавшая в их В подводном доме есть вольер, в котором живут морские свинки, белые мыши и кролик-тишка. А в гости к океанавтам, уже по собственной инициативе, приплывает ручной дельфин Нимфа. С ним познакомился и подружился во время подводных работ один из обитателей Фтиандра Юрий Качура. Позднее выяснилось, что неподалеку от бухты ласты снимался фильм о дельфинах, в котором Нимфа исполняла одну из главных ролей. Фтиандр 67 появился на свет – а точнее спустился под воду 28 августа 1967 года, через год после своего старшего брата Ихтиандра 66. На этот раз подводный отель просуществовал не три дня,